«Глава двадцать Единственная надежда». «Запечатано? Почему?» — выдавила я. «Я не знаю», — глухо обронил мастер Гавин. «Но я должен немедленно рассказать Его Величеству о том, что обнаружил». Надеюсь, он не думал, что мы с Лилианой останемся здесь безропотно ждать. Я тоже хотела присутствовать при разговоре, а потом напасть на магистра с расспросами и выяснить все, что он думает о моей дальнейшей судьбе. Долго искать Ливелина не пришлось. Пока мы были заняты ритуалом, он созвал совет». Король сидел за длинным столом среди монументальных колонн зала заседаний, отчего-то казалось, что его силуэт, словно высеченный из камня, возвышается над собравшимися. По правую руку от него расположилась Мейра. Ее огненные волосы, словно языки пламени, контрастировали с ледяной аурой короля». Я не могла отвести от них взгляда, и неприятный укол ревности, в которой я упорно не хотела признаваться даже самой себе, кольнул мое холодное сердце. Ливелин не замечал настроих, троих, все еще стоящих на границе между залом и коридором. Его взгляд блуждал по королевским советникам. Я не знала, кем были эти люди, окружавшие короля, не знала ни их титулов, ни их места в бригантии. Лишь ощущала их влияние и власть, и это заставляло меня чувствовать себя еще более неуместной и чужой. Ведь и мастер Гавин, и Лилиан играли свою роль в королевстве, важную при том роль. А что здесь в замке делала я? Пыталась помочь Ливелину призвать другую, мою духовную сестру, и всего лишь. Я раздраженно выдохнула. Эта близость Мэйры к Ливелину так на меня действовала. Или моя собственная близость к нему самому, усиленная, горящей на плече, меткой. С каждым днем... Нет, с каждым часом игнорировать ее было все сложней. «Ваше Величество», — произнес один из советников с посидевшими висками. «Наши пограничные крепости сильно пострадали от огня. Мы теряем наших лучших воинов и защитников». «Наши маги не могут сдержать натиск драконов», — вступил в разговор другой советник. «Их огонь слишком силен». В зале воцарилось тяжелое молчание. Я наблюдала за лицами советников, читая написанную на них тревогу и страх. Сердце сжалось. Речь шла о войне, жестокой и беспощадной, которая отнимала жизни и разрушала целые города. «Нам нужно что-то предпринять», — страстно воскликнула мейра «Нужны еще более решительные меры. Обучить новых воинов и магов, найти способ усилить нашу магическую защиту и нанести удар по драконам». Я не могла отвести взгляда от Мэйры. Ее уверенный тон, некая власть над королем, ее знание и сила, все это вызывало во мне смесь восхищения и зависти, мелкой, недостойной. Глядя на мэру сейчас, я понимала, что она не просто возлюбленная короля, а его надежный партнер и его опора. «Я понимаю вашу тревогу. Наше королевство уже понесло значительный урон, потому что огонь всегда считался сильнее. А значит, мощь Карн-Игни превосходит нашу. Потери в людях и ресурсах растут с каждым днем, но отступать нельзя, сдаваться нельзя». Голос Ливелина, обычно бесстрастный, спокойный, сейчас звучал жестче и требовательнее. «Мы должны проявить силу и волю, чтобы защитить наше королевство!» «Карн Игни?» — тихо спросила я Лилиану. «Курган огня. Поначалу так назывался замок короля огненных драконов. Позже так стали называться и их земли». Еще какое-то время совет обсуждал способы дать решительный отпор врагу. «Карн-Игни» звучал неоднократно, а еще «Огненные элементали» и «Лавовая река». Наконец заседание закончилось. Советники, получившие наказы от короля, расходились по своим делам. Мэйра, конечно, осталась. Иного я и не ожидала. И только теперь Ливелин, меж бровей которого пролегла хмурая складка, заметил нас». Широкими шагами, преодолев разделяющее нас расстояние, король с едва сдерживаемым нетерпением спросил мастера Гавина. «Что вам удалось узнать?» «Изольду переполняет сила колях, ваше величество, но эта сила запечатана». В глазах Ливелина вспыхнуло ледяное пламя. «Почему?» «Я не знаю, однако у меня есть одна теория». Глядя поверх плеча короля, проронил мастер Гавин. «Говорите», — велел король. Магистр послал мне задумчивый взгляд. Возможно, это как-то связано с желанием Изольды стать полноценным человеком, вместо того, чтобы оставаться ледяным духом и сосудом для божественных сил. Если верить вашим словам, с самого своего пробуждения она ведет себя не так, как обычные духи. Возможно, что-то внутри нее пытается отрицать связь с Калиах и Ирнхальмом, а значит, и с собственным даром. Я обхватила себя руками за плечи. Неужели ледяную силу в себе подавляю я сама? Определенно, я не делала этого намеренно. Я хотела помочь Ливелину, ледяным драконам и всей бригантии. Я была призвана ради этого и хотела исполнить свое предназначение. Но, вероятно, именно это «но» и мешало моему дару раскрыться в полной мере». Взгляд Ливелина остановился на мне, вызывая внутри щекочущее ощущение пустоты и обжигая сильнее огня. «Значит, нам нужно найти способ пробудить силу Изольды». Глухим низким голосом, от которого мурашки бежали по коже, сказал он. «Ты не будешь вызывать другую леди Изольда?» — осведомилась Мейра. Голос ее звучал спокойно, но я без труда могла уловить в нем раздраженные нотки. «Прошу меня простить, госпожа», — вклинился мастер Гавин, «но я боюсь, что это может быть опасно. Если Калиах заподозрит, что его величество злоупотребляет ее помощью и что он жаден до магической силы, это может навеки испортить отношения между ледяными драконами и Калиах. Это может повлиять на саму гармонию между Эрнхальмом и Фейланом». «Что за ерунда?» — раздраженно бросила Мейра. «Я подавила желание вздернуть бровь, а выражение она даже в присутствии мудрого мага не выбирала». «Я доверяю магистру», — нетерпящим возражения тоном сказал Ливелин. «Если он считает, что это может повредить моим будущим потомкам, я не могу идти на поводу у собственного эгоизма». Но его величество качнул головой, даже не став дослушивать Мэйру. «Нам просто нужно чуть больше времени». Мир снова сужал мои границы, потому что король неотрывно смотрел на меня. Мастер Гавин, Лилиана и даже Мейра остались где-то за пределами островка, на котором были только я и Ливелин Драгон. С этого дня ты будешь обучаться магии под надзором магистра и Лилианы. Король помолчал Я понимаю, как силен в тебе страх потерять свою человечность, но я со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы этого не случилось. Как? Выдохнула я. «К твоим услугам лучший мастер магии всего нашего королевства. Одна из лучших, несмотря на свою молодость, жриц, множество исследователей магии и самая обширная библиотека, хранящая в себе бесценные знания». Веско произнес Ливелин. «Я лично буду следить за тем, как проходит твое обучение». Со стороны мэйры раздался раздраженный вдох, но он тут же превратился для меня в белый шум. Все мое внимание было приковано к королю. «Я знаю, как много требую от тебя, Изольда», — проникновенно сказал Ливелин. «Но ты моя единственная надежда».